Часть Нарушая запреты. Второй старейшина Кин Кансай не мог унять дрожь в руках, даже когда приграничный городок давно скрылся из виду. Он нещадно хлестал лошадь, заставляя ее нестись галопом по извилистой грунтовой дороге, рискуя перевернуться на ухабах, чтобы поскорее, раньше, чем это сделают монстры, вернуться в свой родовой особняк и спасти хотя бы самые молодые побеги разоренного трагедии рода. Двух его сыновей и шестерых внуков было уже не спасти. На глазах Кина парочка львов погналась за ними по полю, опустившись для большей прыти на все четыре лапы. Он не видел их смерти. Специально отвернулся, чтобы не рухнуть от горя замертво. Но после того, что он наслушался в столице, было очевидно, что им уже не спастись. Старейшина и сам спасся фактически случайно. Завидев впереди бегущих со всех ног наемников, он автоматически, бессознательно, Первым делом кинулся к повозке со связанными пленниками. Их надо было освободить, так как связали их по его приказу. Споров кинжалом Путу на руках одного, он сурово глянул наемнику в глаза, как бы говоря, что тот в благодарность за спасение просто обязан позаботиться о товарищах. Вложил ему в руки свой кинжал, а сам кинулся к повозке, стоящей в ряду с самой последней, к той, на которой он недавно приехал в это гиблое место, вместе с семьей, полностью уверенный в защите высших сил. Старик надеялся развернуть лошадь и, отъехав от городка по единственной дороге, на ходу подхватить своих разбежавшихся во все стороны сыновей и внуков. Но они по привычке кинулись прятаться в пшенице, надеясь залечь там и по-тихому отсидеться, пока монстры пройдут мимо. Да, против немногочисленного отряда людей этот метод сработал бы прекрасно, но у монстров совсем другой нюх. Их охотничье чуть чутье обострено, и отыскать на прилегающем к дороге участке поля Притаившуюся жертву им намного легче, чем обычным людям. Тем более, они видели, куда те разбежались, и преследовали их по пятам. Это была главная ошибка запаниковавших беглецов. Разок обернувшись, Кину осталось лишь со слезами на глазах наблюдать, как его потомков одного за другим обнаруживают и рвут на части. Сам он сбежал только благодаря тому, что освободил связанного наемника. Тот развязал второго и сбежал, также передав ему кинжал тот следующему, и эта пятерка людей, разбегаясь в разные стороны и прячась в лабиринте узких городских улочек, надолго отвлекла на себя внимание стремительного крикуна-падальщика. Если бы не это, он легко бы догнал удаляющуюся повозку, и Кину пришлось бы не сладко.